Глава 6. Несостоявшаяся встреча. Отец Никифор явился на аудиенцию к митрополиту Филарету за полчаса до назначенного времени. Всю дорогу он размышлял о том, что узнал, а узнал он немало. У Линкевича не оставалось больше сомнений в том, что он стал обладателем страшной тайны, которую ему придется раскрыть до конца. Если убили человека средь бела дня подумал священнослужитель. «Значит, кто-то не остановится ни перед чем и пойдет на новые преступления». Отец Никифор, понимая опасность всего предприятия, надежно спрятал карту. Ее сможет обнаружить только один человек – советник патриарха Алексей Холмогоров, которому он эзоповским языком постарался намекнуть о ней. «Но догадался ли Алексей, о чем я вел речь?» постоянно задавался вопросом Ленкевич. Он понимал, что его могли вычислить, и потому пришлось так витиевато объясняться с советником патриарха. «Ну да ничего», – вздохнул священник. «На все воля Божья. Если суждено, то я встречусь с Алексеем и все ему растолкую. А коли не судьба, то, думаю, он сообразит, в чем дело, и начнет скрупулезно припоминать слова, Сказанное мною в последнем телефонном разговоре. Мысленно помолившись и трижды осенив себя крестным знамением, отец Никифор отворил дверь приемной экзарха Беларуси Филарета. Майор Самсонов и капитан Кузьмичев осторожно шли по следу Ленкевича. Начальство поставило конкретную задачу – не допустить отца Никифора на встречу с духовным лидером православной Беларуси. «Так что?» вздохнул Кузьмичев. «Как будем действовать?» Самсонов почесал лысину и многозначительно вздохнул. «По ситуации, Егорушка, думаю, до серьезного конфликта дело не дойдет». «А если все же?» не унимался Кузьмичев. Старший по званию зло посмотрел на коллегу и тихо заскрипел зубами. «Да перестань ты каркать, Кузьмичев!» ответил он. «Не будем же мы его кончать!» Капитан удивленно фыркнул. Ты что несешь? А что ты спрашиваешь? Кузьмичев виновато пожал плечами. Просто не нравится мне вся эта кутерьма, признался капитан и тяжело вздохнул. У меня такое ощущение, что мы не из комитета, а какие-то наемные киллеры. Самсонов усмехнулся. На эту работу ты еще успеешь устроиться, сказал он когда нас из органов выкинут». «Это точно. Я это уже кожа ощущаю». Вдруг Самсонов притормозил и, отвернувшись от Ленкевича, который остановился у входа в здание епархии, быстро закурил сигарету. «Что он делает?» Не поворачиваясь, спросил майор капитана Кузмичева. «Осмотрелся». Майор усмехнулся. «Ишь ты! Уже и попы стали осторожничать». «Видно, много знает», – предположил Егор, «если за свою шкуру опасается». Отец Никифор, постояв немного в задумчивости, вдруг решительно вошел в здание. «Он вошел», – сообщил Егор. Самсонов резко развернулся. «Вперед, капитан», – приказал он. «Действуем по плану и без самодеятельности. Если встреча не состоится, Егор, то спокойно уходим». Если он попытается прорваться к Филарету, тогда арестовываем его прямо на месте и в управление. В крайнем случае, майор запнулся на полуслове. но лучше об этом не думать. А если митрополит все же примет его? Майор косо посмотрел на своего напарника. Тогда нас, Егор, ни одна больница не примет, разве что морг. Кузьмичев удивленно посмотрел на Самсонова, но больше вопросов не задавал. Как только отец Никифор переступил порог кабинета приемной митрополита, настроение у него резко улучшилось, и он облегченно вздохнул. По крайней мере, теперь он сможет побеседовать с главой православной церкви Беларуси и рассказать ему о страшной тайне. А далее «Будь что будет». Главное, что он исполнит последнюю волю покойного во имя Господа Бога и православной веры. Бог в помощь! Поздоровался отец Никифор. И вам того же! ответил секретарь. Метрополит Филарет у себя? А вы по какому вопросу? Отец Никифор спокойно ответил. По делам церкви мне назначена встреча. Секретарь внимательно посмотрел на посетителя и раскрыл регистрационный журнал. А вы кто? Отец Никифор. А, -а, а! Понимающий прогнусавил чиновник, и тон его стал намного любезнее. Как же, как же? Митрополит просил извиниться за то, что не смог с вами встретиться в назначенный час. Он сам вам сообщит о встрече. Ленкевича это сообщение очень удивило. Почему? А его нет? Как нет? Собеседник виновато вздохнул и развел руками, словно этот жест мог что-то объяснить. «Его святейшество срочно отбыл в администрацию президента», пояснил секретарь. «Но ведь мы предполагаем», вздохнул чиновник, «а Бог располагает». Секретарь равнодушно перекрестился и, забыв о посетителе, уткнулся в бумаги. Отец Никифор не непонимающе посмотрел на него и покорно произнес «До свидания! Всего хорошего!». Священник с большой тревогой и печалью в сердце вышел из помещения. Теперь оставалась одна надежда на Алексея Холмогорова, советника-патриарха, который поможет ему в этом непростом и таинственном деле.